Итак, следующая тема нашего разговора, наших лекций, это правление императора Александра Третьего. Миротворца, как его еще называли, потому что в его царствование Россия фактически не вела войну. Русский царь с 1 марта 1881 года по 20 октября 1894 года, то есть более 13 лет, так называемое Тихое Тринадцатилетие. Опять же, вот в 36 лет вступил на престол, буквально за два дня до трагической гибели своего отца, государя Александра, 26 февраля отпраздновал свое 36-летие, родился 26 февраля 1845 года. И вот опять же, говоря об Александре Третьем, так же как и в случае с Николаем I, хочу здесь вот заметить, Александру Третьему тоже, в общем-то, не повезло. Не повезло, особенно, опять же, в советской историографии. Его изображали, писали о нем, что вот он, посредственность, опять же, да, ниже среднего ума, ниже средних способностей, ниже среднего образования. Такие характеристики, я вот, например, припоминаю в советских учебниках, даже вот когда я еще учился, они были в ходу. Но сегодня, я думаю, все-таки... Опять же, и деятельность, и личность сама этого человека все-таки нуждается в определенной корректировке, в определенном пересмотре, в восстановлении справедливости, объективности в отношении политики этого человека и вообще его самого как государственного деятеля. Поначалу его не готовили к наследнике, в наследнике престола. Его готовили к военной карьере, но в 1965 году умирает его старший брат, и Александр становится наследником. Лишь вот с этого времени. Когда уже ему минуло 20 лет, он стал получать соответствующие его новой роли на образовании. Вот. Он получил основательное образование. Главным воспитателем его был генерал-адъютант Перовский. Образованием его заведовал профессор Московского университета, известный экономист Чевелев. Академик Грот преподавал Александру историю, географию, русский и немецкий языки. Видный военный теоретик Драгомиров, тактику и военную историю. Сергей Соловьев, наш выдающийся историк, русскую историю. Особенно большое влияние на Александра оказал Константин Петрович Победоносцев, который с 1880 по 1905 год был обер-прокурором Святейшего Синода. Он преподавал ему законоведение, он был видным юристом. Он был, Александр Третий, лишен практической сметки, наделен весьма прямолинейным умом, идеалом царя было патриархальное, отеческое правление. Вот, кстати, человек огромного роста, 193 сантиметра. Вот. Разделение общества на устойчивые сословия, национально-самобытное развитие. Он руководствовался и советами вот того же Побетоносцева и Каткова, также и советами своего отца, который в завещании писал, чтобы Александр III, когда станет царем, не увлекался модными теориями и помнил, что могущество России основано на единстве государства, а потому все, что может клониться к потрясению его единства, для него пагубно и не может быть допускаем. И не может быть допускаем. И вот в этих условиях Александр Третий, являясь русским человеком, по своим чувствам и мыслям, находясь в определенных социальных условиях, предшествовавших его царствованию, придя к власти, по сути, в экстремальных обстоятельствах после убийства своего отца, считал поэтому, что сильная государственная власть поможет наведению порядка и явится благом для страны. Явится благом для страны. Вот ближайшие советники, которые определяли курс царя. это. Это были вот как раз победоносцев, катков... Вот эти люди. Что касается, например, Константина Петровича Победоносцева, оберпрокурора Святейшего Синода с 880 по 905 э годы, то к 80-м годам он разочаровался в правлении Александра II, стал яростным врагом реформ. Именно Победоносцева современники считали вдохновителем реакции. Да? Вспоминаю блока, который писал вот как раз об этих годах, 80-х до 90-х, Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Он имел... Большое влияние на царя. Вот когда мы говорим об этой политике, так называемых контрреформ. Правда, сегодня некоторые историки предпочитают термин не контрреформы, а так называемая корректировка внутри политического курса. Ну вот как бы то ни было, что вообще имеется в виду? Это не просто серия каких-то реакционных преобразований, направленных на пересмотр сложившейся системы буржуазного законодательства. Да? Нет, это шире гораздо. Это целое идейное, если угодно, идейно-философское, идеологическое понятие. Да? Вот еще, ведь... Но был такой идеолог, теоретик византиизма, русский философ Константин Николаевич Леонтьев, который предложил как раз Победоносцеву, с которым он был знаком, вот эту идею подморозки России. Он говорил, что Россия слишком плохо пахнет, надо бы на ее немножечко подморозить. Вот эта вот идея подморозки России перешла Победоносцеву, а он предложил ее уже, Победоносцев, Александру Третьему, новому императору, в качестве базы, вот базисного такого основания, что ли, да, такой вот что ли, да, базы для вот этой новой политики. То есть понятие контрреформ имеет широкий смысл. Я хочу, чтобы слушатели этих лекций это поняли, что да? это не только реакционный закон, не только, так сказать, попытка повернуть вспять реформы Александровского царства, или какие-то из них отменить, какие-то ограничить, пересмотреть. Нет. Это... Не просто возврат к дореформенным политическим порядкам, здесь надо понимать весь политический курс правительства Александра Третьего, которое своими повседневными административными действиями, вот этой мелочной опекой, <coughs> вот этими репрессиями, демонстрировало пренебрежение к вопросам самоуправления, к выборному элементу, к соблюдению существующего законодательства, наконец, просто к общественному мнению. В эти годы царизм действует не только на перекор потребностям времени, но и во многом вопреки даже интересам дворянства, которое само уже изменилось в условиях пореформенного развития. То есть вот здесь выступают очень ярко самодавляющие черты самодержавия, влияние бюрократических кругов. Если, например, в предыдущий период наблюдалась хотя бы внешняя готовность к реформам, даже тогда, когда не собирались их осуществлять, говорили о них, да, то в период контрреформ правительство упрямо повторяло о своей твердости, решимости, отказе от успупок. Даже тогда, когда оно их фактически совершало. Вот что нужно понимать, да? Вот что нужно понимать. Поэтому реакционные правительственные деятели. Сплотившиеся вокруг Александра Третьего делали вывод, что надо ликвидировать общественный вот этот земский элемент в управлении страной, развернуть широкую карательную деятельность против революционеров. Вот приходит к власти Александр Третий. Александр, Александр и уже, вот мы говорили, помните с вами, что на 4 марта было намечено обсуждение вот этой Лорис Мериковской так называемой конституции, да, когда, ну вот Лорис Мериков, да, который хотел, эм, как бы, организовать сенатские визии для выявления отрицательных явлений местной жизни, отменить целяной налог, несколько расширить право печати, студенчеству предоставить право создать свои организации, вот. Хотел привлекать, мы говорили, представителей общественности для обсуждения закона, некий такой подобие, некий псевдо-квази-парламент. Да? Планировалось создать две подготовительные комиссии, например, административно-хозяйственную и финансовую, для разработки новой реформы местного управления. Пересмотреть условия выкупа крестьянских земель. Вот, вот это да, план, так называемая, конституция Лорис Меликова. Но Когда состоялось уже заседание 8 марта 1981 года, ровно через неделю после убийства царя при новом императоре, да, состоялось обсуждение Лорис Меликова, то там мнения полярно разделились. В защиту, в защиту проекта высказались, помимо самого Лорис Меликова, военный министр Милютин, министр народного просвещения Сабур, министр финансов Абаза, либеральная партия, да, с резкой критикой проекта выступил граф Строганов, заявивший, что этот проект ведет прямиком к, к, к, именно к Конституции. Да? Вот. Строганова поддержал Александр Третий, но с наиболее такой одиозной, если угодно, да, программной что ли речи, если хотите, манифестной речи, да, по сути, да, определившим все последующие мероприятия, последующего царства выступил, конечно, Константин Петрович Победоносцев, который прямо заявил, что земство и суды – это опасное говорили, что конституция и парламентаризм это опасная ложь нашего времени. И он призвал Александра Третьего отвергнуть этот проект. Александр Третий поначалу никакого решения не, принят, не принял. Точнее говоря, он передал этот проект в особую комиссию, которая после того ни разу не, не собиралась. И 29 апреля 1881 года Грянул манифест о незыблемости основ, о незыблемости основ самодержавия в России. Манифест о незыблемости основ самодержавия в России, который не оставлял сомнений о его политической реакционности. Там провозглажалось, что император с в силу и истину самодержавной власти будет ее утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Кстати, в народе, интересный такой факт могу привести, может быть, кому-то это покажется небезынтересным, этот манифест прозвали ананасным. Там содержалась такая нелепая фраза, что вот, когда говорилось об убийстве предыдущего императора, да, что вот отца Александра III, то есть Александра II, что... Глаз Божий повелевает среди великой скорби нашей встать на защиту основ самодержавия. А на нас Бог повелевает вот эти обязанности и так далее. Вот эта фраза «ананас», да? «Ананасный манифест». Но, но, когда умные мыслящие люди вчитались в основные положения этого манифеста, им стало вовсе не до смеха, не до шуток и не до иронии. Потому что там содержались весьма не смешные и не шуточные вещи. Буквально на другой же день, после обнародования манифеста, то есть 29-30 апреля, Лорис Меликов, Милютин, Абаза, вот эти все Сабуров, либеральные министры, подали в отставку. Подали в отставку. То есть вот перестройка политики хорошо прослеживается на примере так называемой особой комиссии по подготовке новой реформы местного управления под председательством Каханова. В исторической литературе она называлась еще Кахановской комиссией. Задумана была эта комиссия еще до убийства Александра II, как бы развитие политического курса 60-70-х годов. Вот. Но э -э, по мере усиления реакционных черт, вот этой политики Александра Третьего, в 1985 году она была окончательно распущена, так и не оставив после себя никаких следов, никаких практических результатов. То есть, понимаете, вот, вот эта реакционная, если угодно, концепция контрреформ, она имела и философское, идейное, я повторяю, основание. Она составлялась из традиционных догм. Божественное происхождение самодержавия, Божий промысел, как основу его политики, противопоставляющийся кощунственным и единичным планам политических реформ, полная централизация власти, осуждение земского и городского самоуправления, как несоответствующих традиционному устоям русской жизни, наступление на выборные элементы. То есть правительство всем своим поведением подчеркивало, что назначенный чиновник, назначенный лучше выборного. Вот это воинствующий шовинизм, Интересы дворянства рассматривались в традиционном дореформенном понимании. В качестве типичной фигуры представлялся помещик-крепостник, владелец так сказать, владелец земли. Вот что имеется в виду, когда мы еще раз повторяю, говорим о контрреформе. О контрреформе. Кстати, Александр Третий, надо отдать должное, проявил в общем -то, волю который не доставал его отцу, проявил последовательность в борьбе с революционерами, с террором. 10 марта 1981 года вот этот исполнительный комитет народной воли прислал новому императору письмо с угрозами уже лично ему, что и с ним поступит так же, как с его отцом, если он не изменит своего курса. Александр III не ответил, но он дал указание развернуть борьбу с террором, и в итоге где-то к 1984-1985 году с этой народной воли, с его исполнительным комитетом было покончено, были перекрыты каналы финансирования, Агенты полиции выследили основных руководителей этой народной воли. Они были либо повешены, вот эти пять покушавшихся, непосредственно принимавших участие в убийстве царя человека, были повешены 3 апреля 1881 года. Желябов, Кибальчич, да? вот эти и другие. Да? Вот. Это была последняя, кстати, публичная казнь в истории России. Вот. Остальные закончили свои дни, по большей части, в Равелине Петропавловской крепости ну Сам Александр Третий по началу 27 марта 81 года бежит в Гатчину. Он боится еще пока террористов. Да? И сам тот факт, что сама коронация Александра Третьего состоялась только 15 мая 1883 года, то есть два к с лишним года да, не проводилась коронация, свидетельствует о кризисных условиях, о кризисе, э, кризисном в начале правления нового императора. Да? Так вот, э, далее... 14 августа 1881 года было издано положение о мерах к сохранению госпорядка и общественного спокойствия и приведению определенных местностей империи в состояние усиленной охраны. Согласно этому акту, любая местность могла быть объявлена на чрезвычайном положении, и каждый ее житель подвергнут аресту, предан военному суду или сослан на 5 лет в любое место империи. Местная администрация могла закрывать любые учебные, промышленные заведения, приостанавливать деятельность земств, городских дум, закрывать органы печати. И вот это распоряжение, которое рекламировалось, да, позиционировалось как временное, продлевалось вплоть до 1917 года, то есть 36 лет. Отставка Игнатьева с поста главы МВД 27 мая, 80 Второго года. И назначение на этот пост Толстого знаменовали переход самодержавия к неприкрытой реакции. Что не понравилось, не понравилось, что Игнатьев представил проект созыва Совещательного земского собора к коронации Александра Третьего. Это было отвергнуто под влиянием Каткова и Победоносцева. И главой МВТ стал одиозный Толстой. Одновременно он стал и шефом жандармов и шефом жандармов. 27 августа 1882 года были утверждены драконовские правила о печати, устанавливавшие строгий административный надзор за газетами и журналами, свирепствовал цензур. В 1983-84 годах были закрыты все радикальные издания, такие как, например, Отечественные записки Салтыкова, Щедрина дела Щелгунова, Либеральные газеты, Голос, Земство, Страна, Телеграф. 20 ноября 1982 года министр просвещения Делянов Издал циркуляр о средней школе, усиливавшей дисциплинарные взыскания. А, наконец, 5 июня 1987 года был опубликован его позорный, как он вошел в историю, цирку... циркуляр о кухаркиных детях, где говорилось о запре... запрете принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных сословий. <кх> Реальные училища были преобразованы в технические школы, окончание которых не давало права на поступление в вузы, высшеучебные заведения. Наконец, взамен устава университетского 18 июня 1963 года был утвержден 23 августа 1884 года новый университетский устав, текст которого подготовил уже упоминавшийся мною Катков. Фактически по этому уставу полностью ликвидировалась автономия университетов, восстановленная уставом 1963 года. Была отменена выборность ректора, декана, профессоров на эти должности назначались согласие теперь уже Министерству Просвещения. Главное было не, не личные какие-то качества, не научные заслуги, а политическая благонадежность. Попечитель учебного округа стал хозяином университета. Вот. С 1985 -го года для студентов вводилась форменная одежда. Повышалась в 5 раз с 10 до 50 рублей в год, довольно значительная сумма плата за обучение. Из вузов были уволены многие известные прогрессивные профессора. Социолог Ковалевский, историк Семевский, филолог Мищенко, юрист Муромцев. Был вынужден уйти биолог с мировым именем Мечников. К 1983 году фактически было свернуто высшее женское образование. Были закрыты высшие женские курсы. Но правительство проводило определенную политику в отношении крестьянства в соответствии со своими интересами. Как оно понимала В частности, 28 декабря 1981 года был издан указ об обязательном переводе с 1 января 1983 года на выкуп всех крестьян, которые еще находились на временно обязанном положении. Кроме того, выкупные платежи понижались на 16%. На 16%. 18 мая 1982 -го года был учрежден крестьянский поземельный банк, который выдавал ссуды на покупку земли как отдельным крестьянам, так и сельским обществом. Например, за 83-е 900 годы крестьянам было продано через этот банк 5 миллионов десятин земли. С 1 января 1987 -го года в Сибири с 1999 отменялась подушная подать, введенная еще Петром I. Отмена ее сопровождалась повышением на 45% подати из госкрестьян, Вот, а также увеличением прямых налогов со всего населения на одну треть и косвенных в два раза. В 80-х 90-х годах царская администрация издавала серию законов, направленных на сохранение патриархальных устоев в деревне, общины, которые оно считало важным инструментом полицейского контроля, полицейского надзора над крестьянами, над их благонадежностью. Вот поэтому 18 марта 1986 года издается закон, по которому семейный раздел мог быть произведен только с согласия главы семьи Большака и с разрешения не менее чем двух третей домохозяев на сельском сходе. Однако этот закон не смог приостановить коррозию общины и ограничить семейные разделы. Они нарастали. Закон 8 июня 1993 года ограничил периодические земельные переделы которые отныне дозволялось проводить не чаще, чем через 12 лет, и, наконец, закон от 14 декабря 1993 года, он вообще запрещал, как бы, по сути, запрещал выход из общины, запрещал закладывать крестьянские наделы, вот, земельные. То есть вот эти вот искусственные меры к поддержанию общины. Но эти меры не могли обеспечить платежеспособность крестьянского двора, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Например, в 1991 году в 18 тысячах сел 48 губернии была произведена опись крестьянского имущества. А в 2700 селах имущество крестьян было продано за бесценок для погашения недоивок. За три года с 1991 по 1994. Из-за недоимки было отобрано 87 600 христианских наделов. Подвергнуто аресту 38 тысяч недоимщиков. Порядка 5 тысяч были отданы в принудительные работы. Конечно, важным постулатом контрреформа от этих была продворянская политика. Тезис о дворянстве как ведущем, лидирующем сословии государства. Поэтому неудивительно, что, например, 21 апреля 1885 года, кстати, дата была избрана не случайно. Именно в этот день праздновалось столетие, жалованной грамоты дворянству, дворянству Екатерины II. <coughs> И а, вот был создан дворянский поземельный банк в этот день, который выдавал суды помещикам под залог их семей на льготных условиях. Уже в первый год своей деятельности банк выдал помещикам студы на сумму 69 миллионов рублей. А к концу 19 века эта сумма составила 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей. Важным этапом контрреформ было введение так называемого института земских начальников указом от 12 июля 1889 года. В 40 губерниях создавались 2200 земских участков во главе с земскими начальниками. Как правило, из потомственных дворян назначались они главой МВД. Он обладал определенным имущественным цензом, должен был иметь не менее 210 земли или недвижимым имуществом на сумму 7500 рублей. Вот эти земские начальники осуществляли административные и судебно-полицейские функции в отношении подвластного им населения. Прерогативы их были весьма широки. Земский начальник мог подвергнуть, под, подвергнуть любое лицо телесному наказанию, аресту до трех дней, штрафу до шести рублей, любое лицо из податных сословий своего участка. Например, один из земских начальников цинично заявил крестьянам. Я ваш бог и ваш отец. Что хочу с вами, то и делаю. Кого хочу милую, кого хочу наказываю. Кстати, интересно, вот, вот вам, пожалуйста, вот это пренебрежение к общественному мнению, вот это контрреформы, да, этот закон о земских начальниках был введен вопреки мнению большинства госсовета. Из 39 его членов 13 высказались за, 26 против. Александр Третий солидаризировался с мнением меньшинства. Его это нисколько не смутило. 12 июня. 90 -го года было учреждено положение о губернских и уездных земских учреждениях. То есть началось наступление на права земства. Усиливались элементы сословности. Первая землевладельческая курия становилась полностью дворянской. Число гласных от нее увеличивалось, а имущественный ценз для дворян понижался. Резко повышался избирательный ценз для городской курии, например. А крестьянская курия практически лишалась самостоятельного представительства. То есть вот, наступление на права земства. Также велось наступление... Да, кстати, было создано новое административное такое звено. Губернское по земским делам присутствует в составе губернатора, губернского прокурора и управляющего госимуществом, также губернского предводителя дворянства и четырех местных дворян Также Велось наступление на права городов. Городская контрреформа была оформлена законом от 11 июня 1892 года по которому урезывались избирательные права городского населения. Уменьшалось число избирателей, например, в Петербурге оно сократилось с 21 до 6 тысяч человек, в Москве с 23 до 7 тысяч, в Одессе с 14 тысяч до 3 тысяч 700 человек, вот. в Риге с 7 до 3 тысяч человек, скажем... Я не знаю, там, в той же, например, Казани с 6930 до всего 894 человек. Вот. То есть, например, в Москве и в Питере правом теперь воспользоваться выбор, выбор, правом участия в выборах в городское самоуправление имели 0,7%. То есть число избирателей сокращалось в 5 в 10 раз. В 5 в 10 раз. И из законодательства положения о том, что городское самоуправление действует самостоятельно, официально закреплялась практика вмешательства администрации в дела самоуправления. Правительство получало право не утверждать избранных законным путем городских голов. В этих случаях думы должны были выбирать новую кандидатуру. Вот, новую кандидатуру. А, были... Попытки ограничить и как бы провести судебную контрреформу. Правда, до конца это сделать не удалось. Эти попытки провалились, но определенные меры для этого принимались. Например, указом от 12 февраля 1887 года министру юстиции предоставлялось право запрещать если он за счет необходимым, в видах ограждения достоинства госвласти, в публичное рассмотрение любого дела в суде. Стал нарушаться принцип несменяемости судей. Например, указом от 20 мая 1985 учреждалось высшее дисциплинарное присутствие Сената, правомочные по представлению Мин перемещать и даже смещать судей. Указом от 7 июля 1989 года ограничивалась роль присяжных заседателей в суде. Путем, путем изъятия из их юрисдикции ряда дел по государственным, политическим преступлениям и так далее. Вот. Была предпринята попытка начать пересмотр судебных уставов 1964 года полномасштаб но правительство встретив сопротивление со стороны разных общественных кругов, не решилось довести эту, вот, э, эту судебную контурреформу до, до своего конца. Ну, в э, справедливости ради надо отметить, что при Александре III, при Александре III конечно же, колоссальный экономический рост 80-е и 90-е годы военный и экономический рост в стране 114 кораблей было построено при нем колоссальные темпы судостроения на 111 миллионов рублей возросла прибыль э, значит, правительственных, железных дорог, правительственных железных дорог конечно стал, стал рабочий вопрос стал рабочий вопрос потому что при александре третьем растет Число рабочих, пролетариата в России. Появляются первые марксистские организации. Марксизм начинает распространяться. Например, группа Плеханова «Освобождение труда». Первая марксистская группа в России, создана 25 сентября 1883 года, которая пропагандировала марксистские идеи, издавала нелегальную марксистскую литературу. Затем «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», созданный Лениным в 1895 году. То есть со всеми этими новыми веяниями правительство было вынуждено было вынуждено считаться. Вот, то есть рабочий вопрос, да? рабочий вопрос. Ну, здесь вот нужно сказать, что э, в 1982-1986 годах был принят ряд законов. Условия найма вносились теперь в специальные расчетные книги, становились обязательными для фабриканта и рабочего. Рабочий день малолетних детей и женщин ограничивался там 8 часами, а труд, труд детей до 12 лет вообще запрещался. Запрещалась работа в ночные часы несовершеннолетних и женщин. И регламентировались штрафы. Они не должны были превышать 1 третье зарплаты, причем штрафные деньги должны были использоваться только на нужды рабочих. Безусловно, никто не спорит, это был прогрессивный момент. Запрещалось расплачиваться с рабочими товаром из заводских лавок. Ну вот, то есть это вот ряд законов. То есть началось формирование рабочего законодательства в 1982-1986 годы. Потому что ведь уже, например, к 80 м годам промышленный пролетариат в России достигал 1 миллиона человек, в то время как в 1960-е годы только 674 тысячи, а к 1990-м годам он достигал уже 1 миллиона 200 тысяч человек. Поэтому с этим нужно было считаться. Тем более росло рабочее движение, вот, начиная с 60 го года, в стачки, в забастовки. Вот, скажем, первые крупные стачки вспыхнули уже э, на Урале в 1961 году. В 1963 году стачка в Орехова-Зуеве на фабрике Морозова. Внушительнее была стачка в апреле 1967 -го года на Сестрорецком оружейном заводе под Петербургом. Это она произвела впечатление на фабрикантов. В 1969 году произошла крупная забастовка ткачей и предильщиков в Серпухове на фабрике Коншина. На фабрике Коншина. Поэтому вот, конечно. Правительство не могло все это, все эти моменты игнорировать. В 70-80-х х годах главными центрами рабочего движения становится Петербург, центрально-промышленный район. Например, за 70-е годы в Петербурге на Путиловском заводе забастовки и волнения происходили 11 раз, а на Невском механическом заводе 7 раз. Скажем... В августе 1972 -го года вспыхнула крупная стачка на Кленгольмской мануфактуре под Нарвой. 7 тысяч рабочих выступили здесь, причем стачка сопровождалась настоящей схваткой бастующих войсками. Большим событием в истории рабочего движения России явилась стачка 1978 -го года. На новой бумагопредельни в Петербурге бастующие проявили редкую для тех времен настойчивость. Стачка продлилась месяц. Одним из ее организаторов был известный Моисеенко, впоследствии получивший еще большую известность в связи с Морозовской стачкой. О ней я еще скажу. Вот. В событиях принимал участие Плеханов Георгий Валентинович, написавший прокламацию к рабочим всех фабрик и заводов, призывавший к единству и к борьбе. То есть вот под влиянием всего этого, конечно, правительство увидело, что стачки вскрыли наиболее злостные формы эксплуатации, поэтому вот 1 июня 1982 года принят закон, запрещавший труд детей до 12-летнего возраста. А труд малолетних от 12 до, до 15 лет ограничивался восьмью часами. То есть вот этот закон 1982 года, в чем его значение, снизил выгодность труда малолетних. И постепенно, надо отдать должное, доля детского труда в промышленности начала сокращаться. Самая мощная стачка по реформенной эпохе вспыхнула 7 января 1885 года на Никольской мануфактуре Морозова в Орехово-Зуеве. Там было занято 11 тысяч рабочих. В период экономического кризиса, начавшегося в 82 году, владельцы фабрик решали свои проблемы за счет рабочих, отыгрывались на них. Вот с 82 в частности, по 84 год, на фабрике 5 раз снижались расценки на работу. В 85-м году их снизили в 6 раз, причем сразу на 25%. На четверть. В то же время безбожно росли штрафы. В конце 84 года на фабрику поступил уже известный Петр Моисеенко, по событиям 1978 -го года вот в Петербурге на новую бумагопредельную, да, он со своими ближайшими помощниками Волковым и Ивановым подготовили первое наступление вот, выступление рабочих. Стачка началась 7 января, 7 числа января 1985 -го года. Бастующие разгромили фабричную лавку, квартиру директора. 11 января они явились к Владимировскому губернатору и передали ему коллективно выработанные требования – по общему согласию рабочих. Претензии выражались не только хозяину фабрики, но и правительству. Выдвигалось требование учредить госконтроль над положением над положением э, рабочих. Кстати, под влиянием этого, видимо, пункта была учреждена в 1986 году вот, Александром III фабричная инспекция. Орган такого арбитража, где бы миром решались дела, споры, конфликты вот в этой фабричной инспекции между рабочими и а, фабрикантами. Вот значит, вот это требование госконтроля принять законодательство об условиях найма. Ну, более 600 человек были арестованы, высланы в различные ссылки. Вот, ну, стачка была подавлена с помощью войск, вызванных из Казар. В мае 1986 -го года во Владимире прошел процесс, имевший большой резонанс. Перед судом предстали 33 рабочих, включая Моисеенко и Волкова. Были вскрыты чудовищные притеснения, которым подвергались рабочие. Присяжные были вынуждены отвести все пункты обвинения и оправдать рабочих, чем вызвали гнев царя Александра III. Несмотря на это, Моисеенко и Волков по распоряжению министра внутренних дел были подвергнуты административные ссылки. Вот эта вот Морозовская стачка, почему я на ней подробно остановился, она была знаменательным этапом в истории рабочего движения. Впервые требования рабочих вышли за рамки отдельного предприятия, и они были уже не только экономическими, но и во многом политическими. Дальше был принят закон 3 июня 1985 года о воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках и мануфактурах. И, наконец, 3 июня 1986 года вышел закон о взаимоотношениях фабрикантов и рабочих. Вот устанавливалось, что размеры штрафов не могут превышать третья заработка, а штрафные деньги не рассматривались как доход предпринимателей и должны были идти только на нужды рабочих. Вот запрещалось расплачиваться с рабочими товарами через фабричные лавки. Фабриканты обязывались иметь строго договорные отношения с рабочими. Условия найма вносились в расчетные книжки и были обязательными и для фабриканта, и для рабочего. То есть это, конечно, вот все следствие этих выступлений рабочих. Поэтому о них надо э, говорить, помнить. И о них, и их надо иметь в виду. Итак, вот оно. Тихое 13-летие да? <клышленный кодекс> Александра Третьего. Нельзя, наверное, оценивать его как-то уж так слишком, э -э, повторяю, слишком <coughs> однозначно. Слишком однозначно, да? Да, конечно, реакционные моменты, безусловно, о них мы говорили, но с другой стороны, и все-таки э, расширение прав рабочих, начало рабочего законодательства, реформа детского, женского труда, фабричные инспекции, регулировавшие отношения рабочих и предпринимателей. Мирная политика, когда России удавалось сохранить мир, миротворец. Да? Вот, военное строительство, я говорил, 114 кораблей было построено при Александре Третьей. Период бурного развития русского флота. Вот. Удалось увеличить а, золотой запас до 500 миллионов рублей, что составило 65% уже процентов имеющихся в обращении бумажных денег. Колоссальный рост железнодорожного строительства. 111 миллионов рублей прибыли принесли железные дороги при Александре а, Третье. Если в 1981 году протяженность казенных железных дорог составляла 161 версту, то в 1994 году уже 18776 верст. Вот. Протяженность частных линий, составлявшей 21064 версты, за тот же период уменьшилась почти вдвое. Итак. 20 октября 1800 1994 -го года Александр Третий умирает. Это была, по сути, все его царствование, была попытка вот как бы усыпить, подморозить Россию, убедить подданных империи в том, что любые завоеванные при самодержаве уступки не прочны, поскольку зависят от воли монарха. Его деятельность во многом способствовала краху надежд на мирное революционное развитие страны, осуществленной реформой а, сверху. Вот весной 1981 года, как полагают многие историки, у России был шанс сделать новые шаги к правовому гражданскому обществу, но Александр III не воспользовался. Он пытался вот укрепить основы самодержавной политики, но ему удалось на какое-то время отсрочить социальный взрыв. Но при этом, уже в 20 веке, будет увеличена лишь только сила этого социального взрыва. Итак... 20 октября 1894 года новым императором стал 26-летний Николай II, который правил страной, опираясь на штат чиновников, состоящий из 436 тысяч человек. В своем первом публичном заявлении новый монарх 29 января 1995 года заявил, что он намерен, назвал все эти мечтания земств, там городов о расширении политических прав и свобод пустыми мечтаниями и заявил, что он намерен охранять. Так же незыблемо основы самодержавия, как и его покойный родитель. Вот. То есть вот начало царствования Александра II. Россия заканчивала 19 -е столетие. Столетие надежд, реформ, потрясений, разочарований. Но в целом можно сказать все-таки, что, я бы сказал так, корабль Российской империи достаточно прочно плыл, так сказать, прочно держался на волнах мировой истории. При всех издержках, при всех, так сказать, каких-то... Эм... При всех каких-то, так сказать, негативных тенденциях, в любом случае, все-таки, вот это... Такая властная, я бы сказал, поступь, такая трудная, властная поступь империи российской, она э, осуществлялась на протяжении всего XIX века, века. И каждый все-таки раз и элита, и народ находили в себе силы дать достойный ответ на очередной вызов истории. Вот этим 19-е столетие нашей истории и интересно, и поучительно для нас, ныне живущих. Еще я хотел бы в рамках этого курса осветить, хотя бы телеграфно-кратко, уже может быть, да, в основных лишь таких общих тенденциях, чертах, внешнюю политику Российской империи второй половины 19 века. Поговорить о состоянии вообще русской церкви, потому что православие было одним, одной из доминант духовной жизни, мировоззрения идейного, да, иди, одной из доминант идеологии русского народа, поэтому хочу поговорить. Это, мне кажется, важно и заслуживает внимания вот как раз о церкви, роли православия, <coughs> без которой немыслимо представить себе развитие, да, идейное развитие основ империи. И хочу поговорить еще, на мой взгляд, не всегда, потому что... В пособиях, которые выходят в наше время. Да, вот, их сейчас выходит достаточно много. Вот, не всегда уделяется должное внимание развитию такого элемента, как социальная работа. Элемент милосердия, благотворительности, помощи неимущим. Вот, а он тоже является важной такой доминантой, важной константой в мировоззрении, в духовном облике русской православной цивилизации XIX века. Вот об этих еще вещах хотел бы я впоследствии а, далее в последней части наших вот этих лекций я еще хотел бы прослушать.